Глава вторая Был июльский вечер, десятый час, и когда подъехала к студии, то в закусочные, напротив, увидела нескольких статистов, засидевшихся у китайских бильярдов. На углу стоял бывший Джонни Суонсон в своем полукобойском наряде, угрюмый и ненавидящий, глядя на луну. В немых ковбойских фильмах он когда-то славился наравне с Томом Миксом и Биллом Хартом, теперь же было грустно и заговорить с ним, и, поставив машину, я поскорее юркнула через улицу в главный вход. Полностью студия не затихает и ночью. В лабораториях и в аппаратных звукового цеха работа идет сменами, и в любые часы суток тех техперсонал наведывается в студийное кафе. Но вечерние звуки с дневными не спутать. Мягкий шорох шин, тихий гул разгруженных моторов, ногой крик сопрано в микрофон звукозаписи. А за углом рабочий в резиновых сапогах мыл камерваген из шланга, и в чудесном белом свете вода опадала фонтаном среди мертвенных индустриальных теней. У административного здания в машину бережно усаживали мистера Маркуса, и я остановилась, не доходя, устанешь ждать, пока он вымемлит тебе два слова, пусть даже просто спокойной ночи. Прислушалась к сопрано, снова и снова повторявшему: Приди, люблю тебя лишь. Мне запомнилось, потому что певица повторяла все ту же строку и в момент землетрясения, которое грянуло минут через пять. Кабинет отца находился в этом старом здании, где по фасаду тянутся балконы лоджии, и непрерывные чугунные перила напоминают тугой трос канатоходца. Отец помещался на втором этаже, рядом с ним Стар, а по другую руку — мистер Маркус. Сегодня весь этот ярус окон осветился. Сердце ёкнуло при мысли, что Стар так близко, но я уже научилась держать в узде свое сердечко. За весь месяц, проведенный дома, я видела Стару лишь однажды. Об отцовских апартаментах можно было немало странного порассказать, но я коснусь кратко. Три бесстрастной лица секретарши, я их с детства помню, сидели как три ведьмы в приемной. Берди Питерс, Мот, забыла как дальше, и Розмари Шмил. Уж не знаю, благодаря ли имени или чему другому, но Розмари была, так сказать, старшей ведьмой. У нас под столом находилась кнопка, отпирающая посетителю врата отцовского тронного зала. Все три секретарши были ярые поборницы капитализма, и Берди завела такое обычай. Если замечено, что машинистки раза два на неделе обедали вместе, всей стайкой, то тут же вызывали их для строгого внушения. В то время на студиях боялись народных волнений. Я прошла в кабинет. Теперь-то у всех киновратил громадные кабинеты, но ввел это отец. И он же первый снабдил непрозрачными снаружи стеклами большие, доходящие до пола окна. Слышала я также про потайной люк в полу, про каменный мешок внизу, куда будто бы проваливаются неприятные посетители, но это, по-моему, выдумки. На видном месте у отца висел масляный портрет Уилла Роджерса. Для того, наверное, чтобы внушать мысль о близком духовном родстве отца с этим голливудским святым Франциском. Висели также надписанная фотография Минны Дэвис, умершей три года назад жены Стара, снимки других знаменитостей нашей студии, пастельные портреты «Мой и мамин». В этот вечер окна были раскрыты. В одном окне беспомощно застряла крупная розово-золотая, окруженная дымкой луна. В глубине комнаты, за большим круглым столом, сидели отец, Жак Лаборбец и Розмари Шмил. Как выглядел отец? Я не смогла бы сказать, если бы не тот раз в Нью-Йорке, когда я неожиданно увидела перед собой немолодого грузного мужчину, как бы слегка стыдящегося собственной персоны, и подумала. Да проходи ты, не задерживайся. И вдруг узнала отца. Меня огорошило это мое впечатление, ведь отец умел быть обаятельно внушительным, у него была ирландская улыбка и волевой подбородок. Что же даже около то его я не стану описывать, избавлю вас. Скажу лишь, что он был помощник продюсера, нечто вроде надсмотрщика над съемочными группами. Где-то стар откапывал такие умственные трупы, или ему их навязывали. И главное, как он ухитрялся получать от них пользу, всегда меня озадачивало и поражало. Да и каждого новоприбывшего с Востока поражало, кто на них наталкивался. У Жака Лоборвица, несомненно, были свои достоинства, но есть они и у мельчайших одноклеточных, и у любого пса, рыщущего в поисках суки и масла. жакла о мой бог! По выражению лиц я тут же поняла, что тема их совещания был стар. Что-то Стар велел им или запретил, пошел наперекор отцу, забраковал какую-то из картин лаборвица, или еще что-либо учинил в том же разгромном духе. И вот они собрались здесь вечерним синклитом, уныло возмущенным и беспомощным. И у розмарина готовил блокнот, чтобы запротоколировать их бессилие. — Я приехала схватить и доставить тебя домой, живого или мертвого, — сказал я отцу. — Твой день рождения, а все подарки так и лежат неразвернутые. — Ваш день рождения? — встрепенулся виновата Жак. — Сколько же вам исполнилось? Я и не знал. «Сорок три!» — четко произнес отец, убавив себе четыре года. И Жак знал это. Я видела, как он пометил сорок три в своем грозбухе, чтобы использовать в надлежащее время. Здесь у нас эти грозбухи носят открыто и раскрыто, и не нужно прибегать к чтению с губ. Видно и так, что в них записывают. Розмари тоже пришлось сделать пометку у себя в блокноте, чтобы не ударить лицом в грязь. И только на эту пометку стерла, как земля под нами содрогнулась. Толчок был слабее, чем в Лонг-Биче, где верхние этажи магазинов вытряхнуло на улицу, а отели, из тех, что поменьше, съехали с берега в море. Но целую минуту нутро наше трепыхалось в унисон с нутром земным. Точно совершалась бредовая попытка срасти в пуповину, втянуть нас обратно в утроба мироздания. Мамин портрет упал, оголив небольшой стеной сейф. Мы с Розмари, отчаянно ухватясь друг за друга, завальсировали по комнате под собственный виск. Жак упал в обморок, по крайней мере, сгинул куда-то с глаз, а отец уцепился за стол с криком «Ты цела?». За окном певица добралась до заключительных верхов и, протянув тебя лишь... Запела опять сначала. Честное слово. Но, может быть, это ей проигрывали запись? Комната остановилась, слегка лишь подрагивая танцевально. Мы, в том числе и неожиданно возникший снова Жак, вышли, словно пошатываясь через приемный на чугунный балкон. Почти все огни погасли. Тут и там слышались голоса, крики. Мы постояли, ожидая нового толчка, затем точно по команде двинулись в приемную стару и дальше, в его кабинет. Кабинет этот был тоже велик, но поменьше отцовского. Стар сидел с краю кушетки, протирая глаза. В момент толчка он спал и теперь недоумевал, не приснилось ли все ему. Мы заверили его, что не приснилось, и происшествие показалось ему скорее забавным, но тут зазвонили телефону. Я наблюдала за ним как можно незаметнее. Вначале он был серый от усталости, но по мере того, как поступали донесения, в глаза его стал возвращаться блеск. «Лопнуло несколько магистральных труб», — сказал он отцу. «Вода заливает съемочную территорию». «Там Грей ведет съемку во французском селении», — сказал отец. «Вокруг вокзала тоже затопило и залило джунгли и Нью-Йоркский перекресток». «Ну хорошо хоть черт возьми, что обошлось без жертв». «Стар взял меня за обе руки», — сказал очень серьезно. «Где вы пропадали, Сесси?» «Ты сейчас туда, Монро?» — спросил отец. «Вот только дождусь известий от всех участников. Одна электролиния тоже вышла из строя. Я послал за Робинсоном». Стару садил меня рядом с собой на кушетку, снова выслушал рассказ о землетрясении. «У вас усталый вид», — сказал я так мило, по-матерински. «Да», — согласился он, — «некуда приткнуться вечерами, вот и остаюсь работать». «Я подумаю, чем расцветить вам вечерок-другой». «Бывало я с друзьями играл в покер, пока не женился», — сказал он задумчиво. «Но мои партнеры все спились, поумирали». Вошла мисс Дулан, его секретарша, со свежей порцией бедственных вестей. «Робби придет и все наладит», — успокоил стар отца. «Робинсон, вот это парень», — повернулся стар ко мне. «Он работал раньше аварийным монтером в Миннесоте, устранял обрывы телефонных линий в снежные бураны. Он ни перед чем не спасует. Он через минуту явится. Робби вам придется по душе». Он сказал это так, словно всю жизнь мечтал свести нас вместе, и с этой целью даже землетрясение устроил. — Да, Роби, вам придется по душе, — повторил он. — Вы когда возвращаетесь в колледж? — Каникулы недавно начались. — И вы к нам на все лето? — Что ж, это поправимо, — сказала я. — Постараюсь поскорее уехать. Я была как в тумане. В голове мелькнуло, что стар недаром спрашивает, что у него насчет меня намерения, что если так, то роман наш еще на невыносимо ранней стадии. Я для стара пока всего лишь ценный реквизит. И не таким уж все это показалось сейчас заманчивым. Точно перспективы выйти замуж за вечно занятого врача. Стар редко покидал студию раньше одиннадцати вечера. Сколько Сесилии осталось учиться? спросил стар отца. Вот я о чем, собственно. Тут я, наверное, с жаром бы воскликнула, что мне не обязательно и возвращаться в колледж, что образование у меня уже в избытке. Но вошел достойный всяческого восхищения Робинсон. Он оказался рыжим, молодым, кривоногим и рвущимся в бой. — Знакомьтесь, Сесилия. — Робби, — сказал стар, А теперь идем, Робби. Так познакомилась я с Робби и не ощутила в этом ничего знаменательного. — А зря. Ведь именно Робби рассказал мне потом, как стар обрел в ту ночь свою любовь. В лунном свете тридцать акров съемочного городка простирались волшебной страной. Не потому, что съемочные площадки так уж впрямь казались африканскими джунглями, французскими замками, шхунами на якоре, ночным бродвеем, а потому, что они были словно картинки из растрепанных книг детства, обрывки сказок, пляшущие в пламени лунного костра. Я никогда не жила в доме с традиционным чердаком, но, по-моему, съемочная территория напоминает именно захламленный чердак, и ночами хлам колдовски преображается и оживает. Когда старые Робби пришли туда, пучки прожекторных лучей уже осветили аварийные места среди разлива. — Мы эти озера перекачаем в топ на тридцать шестой улице, — сказал Робби, подумав с минуту. — Настоящее стихийное бедствие, осуществленное силами городского водопровода. А гляньте вон туда. Вниз по течению импровизированной реки двигалась огромная голова бога Шивы и несла у себя на темени двух женщин. Статую смыла с берманской площадки — Она вместе с прочими обломками плыла, прилежно следуя сгибам русла, покачиваясь, тычась, преодолевая мели. Спасавшиеся на ней женщины сидели, упершись ногами в завиток волос на голом лбу, и, казалось, любовались картины наводнения, как с крыши экскурсионного автобуса. — Погляди, анрон на этих дамочек, — сказал Робби, Занятное зрелище. Увязая в новоявленных болотцах, Робинсон и Стар подошли к берегу потока. Отсюда женщины были хорошо видны. Слегка испуганные, они повеселели при виде идущих на выручку людей — — Пусть бы так и уплыли в сточную трубу, — сказал Робби, как исты-рыцарь. — Да только голова эта на будущей неделе понадобится Демиллю. Но Робби не был способен обидеть им уху. Он тут же вошел в воду, чуть не по пояс, цепляя голову багром, но голова увертывалась и вертелась. Подоспела подмога, вокруг заговорили, что одна из женщин очень красива, затем распространилось, что обе они важные особы. Но они были простые, проникшие на студию смертные, и Робби брезгливо ждал, пока не причалит, чтобы задать им перцу. Наконец статую обуздали, притянули к берегу. «Верните голову на место!» — крикнул Робби женщинам. «Это вам что, сувенир?» Одна из женщин плавно съехала вниз по щеке идола, и Робби поймал ее, поставил на сушу. Вторая, поколебавшись, соскользнула тоже. Робби повернулся к Стару. «Что видишь с ними сделать, шеф?» Стар не отвечал. С расстояния двух шагов на него слабо улыбаясь смотрела лицо умершей жены. И хоть бы в выражении глаз была разница... Сквозь лунный промежуток в два шага глаза глядели знакомо, от ветра шевелился локон на родном лбу. Она все улыбается. Теперь слегка иначе, но тоже знакома. Губы приоткрылись, как у Минны. Страх, трепет пронизал старо, он чуть не встрикнул. Затхлый и тихий похоронный зал, лимузин Фальк, приглушенно скользящий, роняющий цветы с гроба. И оттуда из мрака снова явилась теплая, светлая. Мимо неслась вода. Мощные кинопрожекторы полосовали мглу, и вот зазвучал голос. Иной, не голос минный. «Мы просим извинить нас», — сказал голос. «Мы прошли ворота зайцами, следом за грузовиком». Вокруг начинали уже толпиться осветители, подсобные рабочие, и Робби тут же принялся за них, как овчарка-завец. «Тащите большие насосы с водоемов, с четвертой площадки. Застропите голову канатом, сплавьте ее обратно на досках. Сперва ради Господа Бога выкачите воду из джунглей». — Трубу кладите здесь, изогнутую эту. Да полегче, тут все из пластмассы. Стар глядел, как обе женщины пробирались к выходу за полисменом, затем сделал шаг, проверяя, ушла ли из колен слабость. Прочавкал с рокотом тягач по грязи, и мимо Старая потекли вереницы люди. Каждый второй взглядал на него, улыбался и говорил. — Привет, Монро. Здравствуйте, мистер Стар. Мокрая выдалась ночка, мистер Стар. — Монро, Монро, Стар, Стар, Стар. Он откликался, взмахивал рукой в ответ им, проходящим в сумраке, и это, я думаю, слегка напоминало встречу императора со Старой Гвардией. У всякого мирка непременно свои герои, и Стар был герой киномира. Эти люди в большинстве своем работали здесь от начала, испытали великую встряску, приход эры звука и три года кризиса, и Стар оберегал их от беды. Узы верности рвались теперь повсюду — у колосов обнаруживались и крошились глиняные ноги но стар по прежнему был их вожак последний в своем роде и они шли мимо приветствуя его как бы воздавая негромкую почесть